Задача была проста — выявить личности контрабандистов. Желательно еще и узнать, действительно ли они причастны к исчезновениям тех восьмерых несчастных. Тяжелые металлические двери в гараж были открыты, и мы с Сэмом вошли в наш трейлер, который показался мне абсолютно чужим. До того долго я к нему не подходила. Внутри этого домика на колесах все оставалось почти нетронутым. Норман и Сара, обжившие трейлер за время нашего выезда из 22.1.20.21.14, пользовались разве что столом и кроватью, где спали, когда сменяли друг друга за рулем. А Сэм никогда дальше одного ящика и чемодана с аппаратурой не лез. Да и те находились подле его диванчика. Я же последний раз была в трейлере, когда беседовала с Марком. Хотя и тогда особо не продвигалась вглубь машины, оставаясь рядом со входом. Поэтому сейчас, когда я вошла в темный трейлер, гараж освещался только распахнутыми воротами, а потому и в сам автомобиль свет проникал только со стороны лобового стекла, в первые секунды оставалась на месте, окидывая все внутри взглядом, будто видела впервые. Защемила в груди. Я вспомнила, как было весело с Сэмом и Эндрю, когда мы выезжали за новым материалом. Вспомнила, как на выездах просиживали до самого рассвета с кофе за работой, погруженные в дискуссии и размышления, как ленились порой, как спорили, не находя понимания, как уставали друг от друга за время командировок, а потом возвращались в любимый трейлер для новой долгожданной поездки. «Мы втроем были такими разными, такими непохожими, но нам так было комфортно работать вместе». Мы горели идеями, были полны энтузиазма. Наш кабинет в издательском офисе всегда славился погружением в творческий хаос. Кабинет, который порой становился нам и спальней, и кухней, и зоной отдыха. Когда мы последний раз его покинули, то забыли опорожнить кофемашину. В маленьком холодильнике у двери так и остались любимые Эндрю заварные пирожные, Морковный торт Сэма и мои шоколадные кексы. Плющи, которые висели в кашпо на стене у большой бамбуковой доски, уже завяли и высохли. А среди бумаг на столе так и осталось где-то запрятанным письмо приглашения в четырнадцать. Письмо, в котором меня просили посодействовать в раскрытии происходящей эпидемии, надвигающейся с севера. Когда Сэмом и Эндрю выезжали в 22.1.2021.14, все складывалось как обычно. Мы фырчали из-за сложности пересечения границ и тешили себя громким делом. Фантазировали о крышесносящем успехе и переживали о правдивости слухов. Мы мечтали, как вернемся домой, уставшие, замученные, отчасти злые, разругавшиеся, ради приличия, конечно но с шикарным материалом. На зависть конкурентам и ради пены изо ртов правительственных ищеек. В сотый раз играя с огнем и ожидая в каждом дверном стуке прихода жнеца. рискующие ради высокой цели. Ради ощущения, что в наших руках теплится возможность что-то изменить. Прошло больше полутора месяца с того момента. Эндрю мертв. Мы с Сэмом застряли не пойми где без надежды на грядущее. Вокруг нас такие же потерянные люди и выжженные мертвые городишки. И мертвецы были, ожившие мертвецы. И я до безумия жалела о том, что даже на секунду хотела перед командировкой, чтобы байки не оказались чьей-то ложью. Сэм быстро нашел диктофоны и камеры одноразки. Мы передали их Саре с Норманом, которые направились в гараж с нами, объяснили им, что да как, затем Дорт направился вместе с горгоновцами к остальным военным. Лично проверить, что все работает, и каждый из горгоны разобрался с нашим допотопным оборудованием. А я, сказав, что мне нужно еще кое-что найти в трейлере, осталась. Опустилась на кровать, некогда мою, внимательно оглянулась, вслушиваясь в тишину. Мое состояние вновь дало сбой. На глаза накатили слезы, внутри дрогнуло холодным ознобом, и до того хотелось завыть, что лишь чудом я смогла сдержать себя в руках. Эмоциональные качели раскачивались и никак не могли замереть. Я была готова к любой из точек эмоционального диапазона, главное, чтобы к одной — Пламенные мысленные речи прошедшего дня показались на секунду несуразной чушью, а мои поступки — театральщиной и глупостью. Буквально на мгновение я запаниковала, не понимая, во что я ввязалась. Кто же я по-настоящему, когда я настоящая? А затем рвано выдохнула, опуская лицо и оборачиваясь бедра предплечьями. Смириться и жить дальше. Подняться и сражаться. Секундная слабость, вызванная воспоминаниями и бессилием перед произошедшим. Сработавший триггер, которого постоянно избегала. Выдохнула. Сжала и разжала кулаки. Заставила себя успокоиться. То, что ждет впереди, хоть немного от меня зависело. И только я могла решить, сдамся ли я, опущу ли руки. Или покажу всем и себе самой, чего стою, что могу. А я была сильной. Я знала это. Лучше быть охотником, чем добычей. Лучше разжигать костер, чем сгорать на нем. А я была готова поднести спичку. Из гаража вышла уверенно и спокойно. А на улице меня уже ждал Норман. Он закрыл машину, параллельно давая мне советы, как себя вести и что делать. Льюис куда-то умчал по срочному поручению Роберта, а потому ускоренный инструктаж лег на плечи Роудеза. Горгоновец убедился в наличии у меня оружия, подбодрил, сказав, что все пройдет гладко и спокойно, не стоит переживать и трястись. «Веди себя естественно, а главное — смотри и слушай, но Штефани...» ничего не предпринимая самостоятельно. Последнее он особенно подчеркнул по собственной инициативе, просьбе с и требованию Криса. «Норман проводил меня до входа в резиденцию. Было тепло и влажно, на улице легко дышалось, а весь воздух наполнили мельчайшие частицы воды. Опускался густой туман, обволакивающий резиденцию. Городских построек почти уже не было видно. Роудес как можно ободрительнее глянул на меня, желая удачи. «С Крисом не пропадешь. Да, честно говоря, и он хотя бы под присмотром будет». Искренне улыбнулся Норман, затем накинул капюшон и, будто бы прогуливаясь, направился в обход. Девять дней прошло с момента, как мы выехали из города 22 1 двадцать 21 14 Двенадцать дней прошло с момента, когда мир перевернулся. Я иду за Робертом с Михаэлем, пытаясь внимательно следить за ходом их дискуссии, но мыслями постоянно возвращаясь к сухому факту. Никто и не пытался сохранить наш мир. Никто и не пытался спасти людей. Северная зараза вырвалась, начала распространяться, и мы все оказались с ней лицом к лицу одни. После последней стычки с выжившими Роберт решает немного залечь на дно. На дорогах становится все опаснее. Города, пучины заразы, наполненные монстрами и трупными ядами. И непонятно, кого сейчас нужно опасаться больше – живых или восставших из мертвых. Я более чем уверена, люди из большинства машин, которые проезжали мимо нас – не нападали лишь потому, что видели военных и понимали, какое сопротивление в случае чего будет оказано. Будь мы с Сэмом и Эндрю на трейлере, то путь бы наш был значительно короче и драматичнее. Но и Эндрю больше нет. Михаэль размышляет о дальнейшей дороге. Где будет возможно проехать без трудностей, где таможенные блокпосты проще миновать, Какие места, вероятнее всего, пострадали от артобстрелов, а какие нет? А я не могу не думать о том, ждет ли нас и вовсе что-то впереди. стараясь переключить внимание и предугадать реакцию Нормана и Сары, когда они узнают об обнаруженной реке в лесу. Роудес наверняка сорвется купаться, он об этом только и говорит все дни, а Коране, вероятнее всего, наконец, наведет порядок в шевелюрах мальчиков. Однако все равно раз за разом тянусь к спрятанному за ремнём брюк пистолету. Мне как-то спокойнее, просто зная, что он у меня с собой. Удушающая жара не ощущается так остро в лесу. Пряный запах листвы и древесины становится еще насыщеннее и резче. Он в особенности приятен после всего того смрада, через который мы проехали. Подумать только. 9 дней. С одной стороны, они пронеслись молниеносно. С другой, это были одни из самых долгих дней в моей жизни. Я помню каждую их секунду, каждую деталь. Какими теплыми для кожи были солнечные лучи того рассвета, который мы встречали в новостройке. Какие промозглые ветра поднимали пыль и грязь на дороге. Как пахло около блокпоста ночью и как гулко билось сердце в груди после очередного кошмара. Я помню досконально чувства военных, помню слезы в испуганных глазах Сэма, помню свои эмоции, отдающиеся в каждой части тела ноющей тревогой. И в этот же момент не помню ничего, словно длинный кошмарный сон, стирающий углы при прикосновении с реальностью. Михаэль говорит что-то о военной базе Гаргоны, куда они должны были прибыть. Роберт как-то вскользь упоминает, что вновь придется добирать людей в состав. Дело это долгое, кропотливое. Но что у Боура, что у Сборта, на уме дорога к старым рубежам. «Да поможет нам богиня-матерь преодолеть этот путь», – проговаривает Михаэль себе под нос. Я настолько погружена в себя, что слышу его слова где-то на грани сознания. Окидываю взглядом округу. Кусты, поваленное небольшое дерево, огромный муравейник. Неловко поворачиваюсь, чтобы бросить взгляд назад. Мы возвращаемся к машинам. Сэм беспокойно спрашивает, почему я ушла. Он еще спал, когда я решила направиться на осмотр с горгоновцами. Все ли в порядке? Обнимает крепко, будто бы цепляется в открытом бурлящем океане за спасательный круг. И в эту секунду понимаю, что пистолета со мной нет. Табельное оружие, за потерю которого сначала влетит мне от Льюиса, а потом самому Крису достанется по шее, в лучшем случае, от Роберта. Твою мать. Твою же, сука, мать. Не хочется мою репутацию человека в беде, дополнять характеристикой рассеянной и невнимательной девушки. Улыбаюсь Сэму, говорю о его толстовке, все та же с ярким монстром, краем глаза вижу, как горгоновцы собираются вокруг Роберта и понимаю, что это мой шанс быстро вернуть пропажу. Проскальзываю мимо машин, скрываясь в лесу так быстро и неслышно, как могу. Только когда оказываюсь среди деревьев, Позволяю себе единственный раз оглянуться и, наконец-то, шумно выдохнуть. Нет сомнениям и нет волнению. Направляюсь вглубь леса. Вероятнее всего, пистолет вылетел у большого муравейника. Именно там я потеряла бдительность. Двигаюсь почти даже уверенно. Разыгрываю для себя мини-спектакль, в который сложно не поверить. И нахожу пистолет быстрее, чем рассчитывала. Присаживаясь на корточки, рассматривая оружие в своих руках, на затворной рамке мелкими буквами выцарапано «палач змееволосый». Хмыкаю. Интересно, что было бы выцарапано на моем пистолете? Вдруг слышу хруст веток. Поднимая голову, вижу двигающийся в мою сторону силуэт. В груди гулко бухает, замираю, не дыша. Чего я только жду? Ведь понимаю, что никого живого здесь быть не может. Срываясь с места, падаю, зацепившись за выпирающие из земли корни. Зачем-то переворачиваясь на спину, взвизгиваю в виде мертвеца. Вместо мышц на его шее вывернутая наружу плоть. Глаза безумные, белесые. Я поднимаю пистолет, мимолетно понимая, что лучше не вести эту тварь к горгоновцам. Но тут же подскакиваю, срываясь прочь. А если он не один, А если эхо привлечет других, а если привлечет еще и выживших, если мародеры? Не бегу, почти лечу, и от бешеного адреналина почти не чувствую земли под ногами. Я петляя, чтобы не запутаться в деревьях и кустах, выскакиваю на тропинку и в ту же секунду оттуда вылетает льюис. Мы отскакиваем друг от друга, замирая ошарашенные. В глазах Горгоновца адская смесь эмоций. Ярость, испуг, беспокойство, озадаченность и предугадать его действия вообще невозможно. За спиной вновь раздается шум от мертвеца. Я хочу повернуть голову, и в тот же миг Льюис хватает меня за предплечье, оттягивая за свою спину. Он выхватывает мачете, чуть сгибает ноги в коленях. Зараженный быстрый подвижен и я с ужасом смотрю, как Крис делает несколько шагов ему навстречу. Подходило время сменить Нормана и Сару, и я начинала понемногу нервничать. Сэм вызвался помогать горгоновцам, чему я была искренне удивлена, но вдруг отмахнулся, сказав, что объяснит все потом, если, конечно, сможет, а потому находился на крыше, дежурил. Самих военных тоже, видно, не было. Все заняты делом, и никого в комнатах не оставалось. Я томилась в ожидании, не находя себе места. Проверила пистолеты, магазины, перешнуровала берцы, побродила из угла темной комнаты в угол, вытерла пыль на столе, поправила шторы, полистала книгу. Тихо. На улице густой белый туман, из-за которого верхушки деревьев терялись в пустоте белёсой дымки. Сначала я даже удивилась, как дежурившие на крыше смогут хоть что-то различить, да потом вспомнила, что у горгоновцев специальные бинокли для подобных ситуаций. О том, что проблемы останутся с видимостью с западной стороны, даже не вспомнилось. Вышла в пустой коридор, медленно прошлась вперед, раз за разом осматривая стены, следы от осколков и битое стекло. блеклую некогда роскошную люстру в холле, ведущую наверх парадную лестницу, В легком полумраке все принимало особенную, торжественно-трагическую атмосферу. Никогда больше по этой лестнице не будут подниматься, как прежде. Никогда больше не будет хрусталь люстры переливаться от яркого света. Никогда больше. Я была одна, такая маленькая, среди всей этой пустоты, тишины и потухшей роскоши. На секунду замерла, смотря дальше, на коридор, ведущий в западное крыло. Я очень редко ходила в том направлении, да и почти никто из горгоновцев не захаживал, разве что с борт да Михаэль, помогавший Виктории с больными, осторожно, продвинулась дальше. Из-под дверей, отведенных под своеобразный больничный отсек, во мрак коридора струился желтый болезненный свет. Отдаленно и приглушенно слышались отзвуки кашля и редких стонов. Сделала еще один тяжелый шаг точно безвольно тяжелые воспоминания. До слабости в теле. Но оторвать взгляда от длинного коридора, теряющегося в черной поглощающей бездне, блеклого желтого жёлтого отсвета, разрезающего тьму, не могла. И так тревожно, так пугающе, что не передать словами. Я резко рванула назад, чувствуя, как вспотели ладони, как сердце забилось в горле, не позволяя дышать. Тишина. Холодный мрамор вокруг пустые кабинеты. Я и сама не заметила, как вновь очутилась в обжитом кабинете, как закрыла дверь и попятилась обратно. Забралась на кровать с ногами, прижимая колени к груди и не спуская глаз с двери. Казалось, что и время перестало двигаться. На улице недуновение ветерка, деревья бездвижно стояли, укутанные туманом. А мне хотелось сделать хоть что-то, чтобы разбить звенящую тишину. Чтобы перебить отзвуки кашлей и стонов, чтобы не дать мыслям разгуляться. Мне хотелось занять себя чем-то, перенаправить на что-то, но я также продолжала сидеть, не шевелясь и почти не дыша. В какой-то момент вовсе начало казаться, что никогда я и не выйду на дежурство, что так и наступит рассвет, и все вернется на круги своя. Может, все это бредни? И не было никаких оживших мертвецов, горгоновцев. На миг почудилось, что я больше никогда не увижу сборта, не услышу смех Нормана и голоса Сары, не почувствую характерного аромата табака, что всегда носил за собой Крис, и все прочее в таком же духе. Я гнала от себя эти мысли, занимая голову другими. Почему так рано стемнело? Почему туман такой плотный? Почему? Почему? Почему? Тихо, ни звука, а затем скрежет открывающиеся двери и уставший Льюис, показывающийся из коридора. Я сначала даже дрогнула, посмотрев на мужчину. Круги под его глазами будто стали глубже и темнее, а вместо привычной выправки — ссутуленная спина. «Готово», — коротко спросил он, а я также кратко кивнула, скоро поднимаясь. Рация, пистолет, диктофон, паракорд отчиталась. И боевой настрой, конечно. «Привирай, Шайер!» — ехидно протянул Льюис, кивая в сторону коридора. Вышла из кабинета, заметив, что Крис напряженнее, чем обычно. Окинула его взглядом. На бедре с левой стороны — мачете. Плечевая кобура с пистолетом и запасными магазинами. Льюис редко носил с собой огнестрел. По крайней мере, здесь, в резиденции. Кроме того, Крис надел специальные перчатки с утяжелителями. На ходу Льюис натянул куртку. Из горгоновских знаков отличия на ней был лишь небольшой символ на левом плече да две серебристые змейки на уголках воротника. Норман достаточно полно объяснил, что и как делаем. «Да, вполне», — проговорила тихо, но акустика полупустого помещения делала свою работу. Наши шаги и шепот звучали куда звонче и четче, чем могло быть. У каждого свои зоны наблюдения. Если что-то замечаем, сообщаем напарнику. Если что-то критичное, сообщаем Роберту. Слышим что-то подозрительное, записываем на диктофон. Видим что-то подозрительное, смотрим и анализируем. «В первую очередь вызывай меня», — холодно отрезал Льюис. «И ради всех святых, Штеф, не лезь ни во что сама. Условились?» «И ты, пожалуйста, тоже», — вторила ему в том же тоне. Военный картинно вскинул бровь, глянув на меня. «Мы ведь сейчас работаем как напарники, так?» Крис вздохнул поглубже для ответа, да я подняла левую руку прямо как Роберт. «Слушай, я хочу, а главное, могу помочь». Мужчина оставался серьезным, а потому я постаралась как можно бодрее продолжить. В случае чего я всегда могу стрелять по ногам. «О, в этом я не особо сомневаюсь», протянул не без нотки иронии Горгоновец. «Лица, по крайней мере, ты уже бьешь. Почти профессионально. Льюис, я ведь и по твоим ногам стрелять могу. Неужто думаешь, что это меня напугает? Предлагаешь мне проверить? Но только не сегодня. Договорились? Мы переглянулись, натянуто улыбнувшись. Но если говорить серьезно, Штеф, то любое малейшее сомнение, любое странное движение, любой неправильный вздох сразу сообщаем друг другу. «Если совсем справиться будем не в силах, сразу подключим остальную горгону». Мы вышли на улицу, и я сразу с толикой наслаждения вдохнула свежий влажный воздух, чуть прикрыв глаза. «Сара и Норман ждут нас на позициях, где мы их сменим. Главное что?» «Незаметность, внимательность и холодный рассудок». Льюис кивнул «А еще считать оставшиеся пули при стрельбе». «Чертовски правильный ответ, Шайер». Довольно протянул он, и мы легко ударились кулаками. Затем я, положив ладонь на свою голову, аля головной убор шуточно отдала честь, поворачиваясь на пятках и устремляясь вперед, где Сара якобы разбирала хлам в небольшом пристроенном чуланчике. Там я ее сменю и на себя примерив роль глаз и ушей Роберта. Дышалась свободно, и даже на душе легче стало, когда я вышла из резиденции. Мысли о больных в западном крыле, облеклом эфемерном желтом свете из-под дверей, прошли так же скоро, как и появились. Всё мое сознание сосредоточилось на грядущей половине ночи. Полный туман, сырой воздух, а мое глубинное спокойствие в те секунды, которые я осознала значительно позже, было даже несколько пугающим. Тогда я не понимала всего до конца. Не понимала, что сама старалась погрузиться в дела Гаргоны и не для того, чтобы заслужить защиту, но потому, что мне это нравилось. Потому что мне не нужна была чужая защита. Я хотела спасти себя сама. Стало совсем темно. Ночь на удивление теплое и приятная, вместо ветра — штиль. Лениво прогуливалась по внутреннему дворику, вслушиваясь в каждый скрип и шорох. Было около часа. Все спали. Лишь изредка в окнах жилого корпуса мелькали оранжевые огоньки тлеющих сигарет. Начинала чувствоваться сонливая усталость. До конца смены оставалось около 74 минут. Я старалась развлечь себя бесполезными подсчетами. С Льюисом выходили на связь пару раз. Все спокойно. Он умудрился обойти почти всю резиденцию внутри, в частности, заглянуть в жилой сектор наших соседей. Роберт мастерски находил применение умению Криса передвигаться предельно тихо. Я же вальяжно бродила по улице, разыгрывая роль полуночного борца с бессонницей, и, откровенно говоря, была достаточно незаметна. В этом неплохо помогал густой туман. Расслабилась. Время тянулось. Ничего не происходило, и мысли о том, что сегодня никто себя никак не проявит, приобретали все более обоснованный и рациональный вид обходила по большому кругу почти до самой ограды за пристройками и гаражами когда услышала чей то голос сначала решила что почудилась остановилась вслушиваясь тихие мужские голоса действительно были почти неразличимые я сделала пару шагов назад вжалась в холодную стену пристройки выглянула осторожно всматриваясь вперед легкое эхо скорых шагов несколько темных фигур Дыхание перехватило. Я машинально потянулась к диктофону. Четко различала голос Себастьяна. Его характерный гнусавый тембр сложно спутать. Еще один мужской голос. Но слова, обрывки фраз, словно тонули в тумане. Не разобрать, о чем велась речь. Но вывести прямо сейчас, пока разнюхивать не начали, избежать бы разборок, расслышала ясно а еще через секунду поняла, что голоса становятся отчетливее, а эхо шагов — все ближе. Внутри оборвалось. Я глотнула воздух, вжимаясь в стену сильнее и перенося руку от кармана к пистолету. В голове сотни мыслей оправданий, историй, почему я здесь, что делаю и все в таком роде. «И все-таки я должен сказать брату», — прохрипел Себастьян. «Ведь у него вопросов становится все больше». Сколько я еще врать буду? Щелчок диктофона. Да плевать, пока на твоего брата! Недовольно проворчали в ответ. Я вообще не подписывался на все это дерьмо, которое происходит. Нужно было первоначально либо валить к хренам, либо делиться с этими ушлепками. Еще когда первые пропали, я говорил, что к этому все и придет. Говорил, что кто-то разнюхал. Затем эхо шагов раздалось с другой стороны. Беседующие свернули к соседнему гаражу. Почти бесшумно распахнулась легкая дверь ветхой пристройки. Краем глаза заметила отсвет, Щелчок диктофона. Голоса и шаги скрылись в помещении. Потряхивала. Немеющими руками сняла рацию, вызывая Криса и думая, что делать дальше. «Льюис на связи?» — раздалось в ответ. Сдавленно выдохнула, унимая дрожь в голосе. Себастьяны и кто-то не различила голоса. Пристройка третьего гаража от жилого помещения. Проговорила почти на одном дыхании. Секундное молчание с другого конца. «Стой на месте. Скоро буду». «Льюис» — выпалила с жаром. «Я зайду. Нельзя терять время». И сделала один приставной шаг в сторону пристройки. Говорят, вроде по делу. Упомянули исчезновение и... «Шайер, не смей. На месте. Доверься мне». Прошептала в ответ. «Ты скоро будешь здесь». «Твою мать! Это приказ! На месте!» «Мне ничего не угрожает!» «Штефа!» Но я отключила рацию, параллельно включая запись на диктофоне и срываясь к двери пристройки. Тихо, ни звука, юркнула в небольшую щель, занося руку к пистолету. Не думала ни о чем. Душно, тусклый свет... На полу открытая дверца в полу и небольшой ход вглубь. Вместо лестницы некрутой спуск. Секундное замешательство, бьющееся в бешеном ритме сердца. Отзвуки голосов, а я опомнилась, когда уже замерла у поворота налево, где, судя по всему, располагалось единственное здесь помещение. Рядом со мной не то шкаф, не то стеллаж, заставленный всяким барахлом, Я юркнула за него, выглядывая вперед из-за щелей, и буквально подавилась воздухом. Оружие. Много оружия. Чертовски много. Прямо под нашим носом. А кроме него еще какие-то коробки. Четверо мужчин. Один незнакомец. Себастьян Бинар, Фин Карсаков, Николай Баушев. Последний стоял у вытянутого стола, вертя в руках разобранную винтовку. «От пуль беги зигзагом!» прозвучал в голове голос Нормана. Холодок пробежал по позвоночнику. «Что провалился этот Роберт?» Николай устало выдохнул. Все шло нормально до того момента, как Джон этих упырей сюда пригласил. С херали все нормально шло. Ничего нормального не было», — сплюнул незнакомый мне мужчина. И видела его периодически, но особого внимания никогда не обращала. «Самая серая из всех мышей, которых только можно представить. Все в сраку пошло, когда кто-то Иммануила пришил. Я вам сразу сказал, что добром это не кончится. Повторю то, что говорил, когда исчез первый парниша. Кто-то про нас просек и хочет подставить. Да, вот только слухи о контрабанде поплыли от наших приятелей в форме. Да них ведь ни слова, а исчезновения были. Не кажется тебе, что твои грандиозно-охеренные умозаключения не вяжутся? — скривился Николай, брезгливо глядя на безымянного мужчину. «Рано или поздно все равно кто-нибудь донашёл бы наши клады!» — упрямо процедил Финн. «Думаешь, мало любопытных? Возьми хоть тех двух!» Он многозначительно кивнул. «Но я все равно считаю, что нужно было дать ему ехать. Мы сами себя подставили. Но нас теперь и остальные шесть исчезновений повесят!» николай закатил глаза, присаживаясь на потасканный высокий стул. я почти не дышала почти не шевелилась, опустила глаза на диктофон облегченно видя зеленый огонек. эти два трупа ой как ни кстати вышли тела нашли нет значит и трупов нет слова николая звучали отрывисто и зло да и почему нас должны обнаружить закрыли тему свое собрали садимся в машину и вывозим. «А я не собираюсь ни эту чёртову резиденцию оставлять, где хотя бы какие-то остатки цивилизации, ничем чем-то делиться. Ни едой, ни оружием, ни даже грёбаной травкой. Я в своё время достаточно рисковал, чтобы сейчас благородствовать», — прорычал Финн, поднимаясь. «Только сейчас я поняла, насколько он массивный и высокий. Крупнее даже Криса». «Мать твою, мужик, не строй из себя королеву драмы!» Себастьян резко развернулся к Фину, а я от неожиданности дернулась, Закрыла глаза, переставая дышать. «Мы уже никто и не нужны никому. Все вокруг...» — он усиленно жестикулировал. «Рухнула. Люди вымирают, а мертвые ходят и жрут живых. Может, нам стоит держаться вместе? Может, стоит самим рассказать о том, что двух парней грохнули?» «Беннар, ты долбак или просто прикидываешься?» Незнакомец даже надхрипнуто засмеялся, неверяще смотря на Себаса. «Ты как себе это вообще представляешь? Держись вместе. Тебе сегодня с борт ясно дал понять, как он решает проблемы». Николай криво усмехнулся. «Он со своими змеюками житья никому не даст. Что будешь делать через пару месяцев, когда тяжко станет? Ты сейчас рассуждаешь так, помня, сколько у тебя запасов всякого за спиной». «Делись с каждым, через пару недель что останется? А дальше что делать будешь?» Себастьян махнул головой. «Да и ты думаешь, что нам простят два трупа? И поверят, что не знаем, куда делись остальные?» «Я должен сообщить брату. Я не могу ему врать столько лет». «С чего братские чувства проснулись? Или забыл, как сам сдал его жнецам, когда тот еще на севере бодрствовал?» Мы вздрогнулись с Себастьяном почти синхронно. Но Бинар лишь из-под лобья глянул на Николая, предпочтя молчать. «Не боишься, что братец твой пополнит число внезапно пропавших?» — хриплый полушепот Фина, до да ужаса холоден и бесчувственен. «Я по головам пойду, Себас. По крови пойду, мне не впервой. И мы прямо сейчас решим, что и как мы будем делать дальше. Ведь ждать дальше просто нельзя». В это время Николай резко развернулся, направляясь в сторону стеллажа, за которым я стояла. Мой испуганный беззвучный хрип. Щелчок диктофона. Сделала шаг назад, готовясь сорваться с места. Берцы заскрипели. Николай на секунду замер на месте, пока остальные обернулись в мою сторону. Николай быстро двинулся вперед, Финн подорвался, а я рванула с места. Услышала дикий вопль. Вот, сука, стреляй в падлу! За своей спиной беги зигзагом. Три выстрела прогремели и ударили по ушам. Писк, виск и шум. Я словно в вакууме очутилась, удирая, что есть мочи. Вынырнула в пристройку, ухватилась за один из стеллажей, делая разворот, и рывком опрокидывая стойку, уставленную коробками вниз. Грохот, вопли, ругань, а я буквально выпрыгнула из дверей на улицу. Поскользнулась, чуть не упала, сделала винт в бок от двери. Краем глаза увидела Фина с пистолетом, ускорилась, и за другой стороны гаража показался Себастьян. Не успела сообразить, как вдруг на него налетел Льюис, сшивая с ног. Горгоновец наносил сильные беспорядочные удары. Раздался хлопок выстрела. Пуля ударила совсем рядом со мной в стену. Я еле успела скрыться за гаражом. Кристофер подорвался, выхватывая пистолет. «Связывай его!» И пока я отцепляла паракорд и принималась завязывать почти бессознательного Себастьяна, все лицо которого превратилось в кровавое месиво, Льюис резко вылетел из-за гаража, сразу делая два очередных выстрела. Вскрик. Крис бросился вперед. Я поскорее затягивала узлы. Звуки ударов. Зацепила паракорд за металлическую балку. Услышала ругань Льюиса, еще голоса. Достала пистолет выдохнула, срываясь с места. Бездвижное тело безымянного. Отлетающий пистолет, только что выбитый Льюисом из рук Фина, Горгоновец ловко отражал поставленные удары Карсакова и его подельника. Я подняла пистолет, прицеливаясь, да только слишком быстро двигались мужчины. Могу промазать. Секундное замешательство. Оглянулась, подхватила небольшую тонкую стальную трубу, что валялась под стеной гаража, Льюис точно из воздуха выхватил нож, выверенным движением всадил его в ногу Николая. Тот захрипел, отшатываясь и чуть не падая. Горгоновец сделал винт, мощной чередой ударов оглушая Фина. Крис подпрыгнул, добил Карсакова локтем так, что он повалился на землю. Николай подхватил пистолет с земли, хотел поднять оружие. Льюис круто обернулся. И я со всей силы зарядила Николаю в район живота трубой. Он перегнулся пополам, а я еще раз огрела его по спине. Мужчина упал на землю. Выронила трубу. Отшатнулась ошарашенно, смотря на застывшее тело Николая. Внезапная тишина пульсировала в ушах набатом. Я переглянулась с Льюисом. Чувствовала дрожь в теле. Слышала наши с Крисом сбившиеся дыхание до звуки приближающихся спешных шагов. Взгляд Льюиса выразительный и немного ошарашенный. «В порядке?» — выдохнул он. «Цела?» — утвердительно кивнула. «Сказал же стоять на месте!» — проговорил кривясь. Я жалобно глянула на него в ответ, безмолвно открыв рот. «Льюис, я его не убила?» — голос срывался. Крис глянул на Николая. «Нет, точно нет. Но двинула ты его охеренно!» Не думал, что в тебе столько силы может быть. Мужчина посмотрел на меня, и его губы расползлись в усмешке. «Мы с тобой так слаженно сработались!» Я оглянулась, смотря на почти бездвижных контрабандистов. Нервный смешок вырвался откуда-то изнутри. Вновь пошатнулась. Крис перехватил, поддерживая. Осмотрела беспокоенно. Переволновалась. Качнула головой, оправдываясь в этот момент уже отчетливо стали видны приближающиеся горгоновцы несколько человек грина вместе с ним самим тут связать нужно достаточно громко возвестил крис мы немного не успели Михаэль и стэн без промедления рванули связывать николая с компанией кто то из людей грина удивленно восклицал сам он обернулся к сборту искаженный гримасой непонимания недовольства и ярости там еще один Махнула я Михаэля за гараж. «Но тот связанный». Сборд не обращал внимания на Грина. Он сам замер на пару мгновений, въедаясь в нас с Льюисом взглядом. «И почему?» «Я даже не сомневался», протянул Роберт, продолжая смотреть то на меня, то на Криса.